149. Март 15. -е. Главное не прерывать устремление Это очень трудно из-за хаотичности, врывающейся отовсюду в сознание. Разновесие, потрясающее планету, проникает во все области жизни. Но гармонии и равновесие — антиподы хаоса. Их надо удержать, чтобы силы собрать для противостояния хаотичности. И положиться нельзя ни на что, ибо колеблется все, и незыблема только лестницы иерархия. На нее можно опереться, и за нее ухватиться, иначе как устоять, и на людские слова полагаться нельзя. Не надейтесь на сынов человеческих. Как же можно положиться на того, кто сам на себя положиться не может? Ярую неустойчивость, противоречие и изменчивость наблюдаете в людях. Не следует придавать значение их эмоциям, чувствам переживаниям, ибо сменяются они так часто и протекают так бурно, что, как говорится в народе, на каждое чихание не на здравствуешься. Только пытаетесь сердцем утешить в одном, как сие забывается, и возникает другое, совершенно противоположное, лишающее значения и смысла, предшествовавшее переживаниям. Невозможно погружаться в аритмичности тех неистовых качаний астрала. Потому, говорю, храните равновесие, не заражаясь астральным неистовством окружающих. Принимайте все яро, спокойно, передавая это спокойствие беспокоящим вас. Слышу ж много беспокойства кругом, чтобы можно было им заражаться без вреда для них, беспокоящих.